Глава 32. За дверью карцера ждал конвой. Шесть незнакомых инге-молчаливых амранов. Каждый в доспехах из экта брони, в шлеме с опущенным затемненным забралом, надежно скрывавшим лицо, и каждый с оружием в руках. Увидев их, девушка едва не споткнулась, когда переступала порог. Ее поддержала Стелла, но тут же отступила в сторону, позволяя Амранам окружить пленницу. Те моментально сомкнули строй, беря Ингу в кольцо. «Куда меня ведут?» Голос девушки дрогнул. Она растерянно оглянулась на блондинку, чья светловолосая макушка маячила за спинами конвоиров. «Амон-адмирал приказал сопроводить вас в каюту, чтобы вы могли подготовиться к церемонии». Инга потрясла головой. «Какая церемония?» «К чему я должна подготовиться?» «Таковы обычаи тарианцев». Больше ей ничего не сказали. Инга не сопротивлялась. От волнения и страха, которые стали теперь неотступными спутниками, она уже плохо соображала. Перед глазами плыли цветные круги, тело казалось чужим, а в ушах стоял противный писк, от которого невозможно было избавиться». Следуя за конвоем, она шла безучастно, глядя себе под ноги. Ее мысли были далеки от этих пустых коридоров, обшитых металлом, с толстыми жгутами кабелей, протянувшихся по стенам точно переплетения змей. Где-то глубоко, в подсознании, Инга ждала, что вот-вот, за следующим поворотом, за следующей дверью, она увидит Аларда. Она боялась этой встречи, но в то же время ждала, и при мысли о ней ее сердце билось быстрее. Но на всем пути им не встретилось ни единой души. Корабль будто вымер. Не было слышно ничего, кроме монотонного гудения систем до чеканного шага конвоя. В адмиральском отсеке, куда ее привели, тоже было пусто. Конвой остался стоять у входа, взяв оружие на изготовку. Стелла с каменным лицом указала на стол, накрытый на одну персону. «Амон-адмирал приказал позаботиться о ваших нуждах». «У вас есть около часа, чтобы принять душ и поесть». Ингу охватила мелкая дрожь. Оглядевшись, девушка отметила, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как она сбежала, ударив Стеллу. Разве что светильник, выпавший из ее рук, теперь стоял на своем законном месте, на рабочем столе. Везде царила стерильная чистота. Два спальных кокона были раскрыты, будто гигантские распустившиеся цветки, и золотистая подсветка привлекала к ним взгляд. Не удержавшись, Инга шагнула к тому, что побольше. Простынь, которой аларт укрыл ее в то утро, когда они собирались на Сибирь, он все еще была здесь. Смятая, будто ее только что кто-то откинул в сторону небрежной рукой. И все еще хранящая на себе едва уловимый запах их тел. Тонкий мускусный аромат страсти. От этого запаха ноги Инги совсем ослабли. Она невольно присела на краешек кокона. Как любезно со стороны адмирала. Прошептала нервно, стискивая ладони. «А потом? Что будет потом?» «Потом вы наденете это». Стелла указала на одежду пурпурного цвета, сложенную на кресле аккуратной стопкой. «И конвой сопроводит вас к месту церемонии». По губам девушки скользнула бледная улыбка. «Я могу поговорить с Алардом?» «Это невозможно!» Стелла склонила голову без тени эмоций на красивом и гладком лице. Омон-адмирал отключил внутреннюю связь до дальнейших распоряжений. Вот значит как. Алард не хочет с нею общаться. Инга восприняла это именно так. И странное дело, стоило ей это понять и принять, как тревога и страх, терзавшие ее все это время, отступили. На душе воцарилось пугающее спокойствие. Это было спокойствие приговоренного к смерти, который смирился со своей участью. «Что ж», — произнесла девушка, пряча боль под маской равнодушия, — «не будем разочаровывать бравого адмирала». Уже без суеты, почти педантично, Инга смыла с себя пот и грязь последних часов. Вместе с ними ушли и остатки ее нервозности. Теперь ее самообладанию позавидовали бы сами ОМОНы. В полном молчании она переоделась в траурную одежду из пурпурного шелка, представлявшую собой длинную рубашку и штаны, похожие на пижаму своим незатейливым кроем. Потом также молча поела, без всякого аппетита, почти силком заставляя себя глотать безвкусную пищу. В этот раз на ее тарелке не было ни фруктов, ни овощей, которыми баловал ее Аллард. Нет, только стандартная протеиновая масса, обогащенная витаминами. Общепринятый паек на космических судах. Последний штрих. Пурпурный схетти, укрывший ее от макушки до пяток. И густой асхан, закрывший лицо, будто забрало. Дверь каюты беззвучно раскрылась. Инга увидела своих конвоиров, которые все это время ждали ее. «Стелла!» Не выдержав, она обернулась к блондинке и заговорила, но тут же осеклась. Что она могла ей сказать? Что сожалеет о своем бегстве? Нет, не сожалеет. И даже больше. Как только представится случай, она снова сбежит и будет сбегать до тех пор, пока ее не скуют по рукам и ногам или не запрут в железном мешке, наподобие того карцера, где она провела эту ночь. И каждый раз, когда ее попытаются остановить, она будет сопротивляться. В ее душе не было даже тени стыда, ни за раненного лейтенанта, ни за испорченную прическу андроида. Нет, если понадобится, она сделает это снова. Какое бы наказание ее сегодня не ждало, она была уверена только в одном. Нет такой силы, которая заставит ее смириться с положением пленницы. «Вы что-то сказали?» Стелла подняла на нее равнодушный кукольный взгляд. «Нет, ничего». Инга моргнула, отворачиваясь. Ее остановил сухой голос блондинки. Есть один древний итарианский обычай, прописанный в догме. Мужчин, которые осквернили своими взглядами лицо Ливарии, высшего ОМОНа, и посмели прикоснуться к ее священному телу, приговаривают к смертной казни. От этих слов Инга вздрогнула, ощущая, как леденеют руки и ноги. «Зачем ты мне все это говоришь?» переспросила, охваченная внезапной догадкой. Но вместо ответа Стелла тихо произнесла. «Идемте». Церемония начнется через десять минут. Их уже ждали. На верхней палубе линкора, которая представляла собой смотровую площадку, Ингу встретила гробовое молчание. Здесь собрался почти весь экипаж Аламаута, за исключением тех, кто нёс вахту. И все эти мужчины в боевых доспехах расступились, образуя коридор, едва в дверях появился конвой, сопровождавший девушку. Замешкавшись на пороге, Инга с замиранием сердца подняла взгляд. Живой коридор упирался в небольшое возвышение, подобное трибуне, над которой в панорамном экране транслировался глубокий космос с миллиардами звезд. На этой трибуне на фоне созвездий застыли три фигуры в пурпурных сартрах. Алард, принц Анезис и канцлер. Высокие, окутанные тяжелой колючей энергией, холодные как первозданная тьма. Их энергия была почти осязаемой. Она клубилась вокруг ОМОНов невидимым маревом, то сплеталась в единый гигантский вихрь, то стелилась поземкой по полу, превращаясь в тысячи щупалец. А внизу, у подножия трибуны, окруженные вооруженной охраной из Теркхаев-принца, стояли те самые амраны, которые вернули Ингу на Летенант Лейтенант Марайне, рядовой Дайген и пилоты, чьих имен девушка так и не узнала. Все четверо босиком, в пурпурных штанах и рубахах без пояса, похожих на те, что надела она. Они стояли, глядя прямо перед собой, немного сгорбившись и вытянув руки вдоль тела. В их глазах не было ни гнева, ни мольбы, ни возмущения. Точно они заранее знали, что их ждет, и заранее с этим смирились. Инге хватило пару секунд, чтобы понять, что здесь происходит, или вот-вот произойдет. Последние слова Стеллы обрели пугающий смысл, и стоило девушке осознать его, как ее собственные ноги ослабли, не желая держать тело, ставшее вдруг чужим и тяжелым. Покачнувшись, она начала оседать, но твердые руки Стеллы не дали упасть. Блондинка буквально вздернула Ингу на ноги и, цепко держа за локоть, подвела к трибуне. Девушку охватила зябкая дрожь. Почти не чувствуя ног, пошатываясь от слабости, Инга забралась наверх по ступенькам и замерла, когда бесстрастные маски ОМОНов повернулись в ее сторону. Сердце снова сжалось в предчувствии катастрофы, которую невозможно было предотвратить. Это ощущение только усилилось, когда одна из фигур сделала шаг ей навстречу. Ледяные волны энергии, окружавшие эту фигуру, хлынули к девушке, стелясь над полом. «Как жаль, что Асхан закрывает ее лицо!» Раздался голос Анезиса, полный деланного сожаления. Принц даже поднял руку, собираясь прикоснуться к девушке, но в последний момент, передумав, сжал пальцы в кулак. Но я слышу, как испуганно бьется сердце. Аларт, твоя Ливари напоминает мне елку, угодившую в капкан. Она даже пахнет сейчас точно так же. Страхом, отчаянием и надеждой. Ты чувствуешь это? На секунду Инге почудилась, будто принц втягивает в себя воздух. Словно он и в самом деле мог учуять по запаху ее страх. А в следующий момент что-то невидимое и холодное, точно порыв студеного ветра, пробралось под подол ее схети и обвило лодыжки. Да, ваше высочество. Голос Аларда звучал безразлично и отстраненно. Адмирал даже не глянул в сторону девушки. Казалось, все его внимание занимали четыре фигуры внизу. Голубая елка боится, но все же надеется, что сможет отгрызть себе лапку и убежать. В тоне принца мелькнула пугающая усмешка. Это ложная надежда, не стоит на нее уповать. Холодные щупальца, уже достигшие колен девушки, на мгновение сжались, а потом вдруг рассыпались клубами морозного пара. Сквозь туман в глазах Инга увидела, как принц подал знак канцлеру, и тот выступил вперед, держа в руках что-то вроде планшета. Сухим равнодушным голосом Лест Марак начал зачитывать приговор. Оцепенев от внезапного потрясения, Инга почти ничего не слышала и не понимала, Ей не верилось, что все это происходит всерьез, происходит с ней и не во сне, а в реальности. Если бы не Стелла, которая силком удерживала ее на ногах, она бы уже потеряла сознание, не в силах понять и принять того, что ей предстояло увидеть. Сквозь усиливающийся звон в ушах до нее долетали обрывки фраз. Высший суд Тариана вынес решение: за сквернение взглядом смертная казнь, за сквернение прикосновением смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Будто подчиняясь беззвучной команде, все три Амона подняли руки и сняли перчатки. Инга невольно зажмурилась, когда белое сияние Амуя ударило ее по глазам. «Смотри!» Раздалось шипение Стеллы у самого уха, и блондинка вполне ощутимо встряхнула ее. «Ты должна это видеть!» «Почему?» Простонала девушка, желая лишь одного — не видеть! Как из ладоней Амонов вырвались ослепительные энергетические жгуты, Извиваясь в воздухе точно живые, они прочертили воздух, рассыпая тысячи искр, и обвили шеи несчастных амранов, приговоренных к смерти. Я не хочу. Тебе придется. Стелла встряхнула ее еще раз. Это твое наказание. Смотри хорошенько, чтобы ничего не забыть. Так учат непослушных ливарии. Задыхаясь от чувства вины, Инга смотрела, как серые лица амранов от удушья наливаются чернотой, как пустеют их потухшие взгляды, как энергия, способная творить чудеса, отбирает их жизни. Первым упал лейтенант. Когда его тело с глухим стуком рухнуло у подножья трибуны, сознание Инги не выдержало. Ее накрыла темная пелена, принеся долгожданный покой. Она уже не увидела, как в ее сторону бросился Аллард, как канцлер остановил его взмахом руки, заставив отлететь к задней стене. Не слышала, как принц с леденящим спокойствием в голосе произнес. «Амон, адмирал, похоже, вы не в состоянии справиться с бременем, которое так опрометчиво взяли на себя. Я отстраняю вас от должности командующего эскадрой. «Вами займется стабилизатор, и властью данной мне по праву рождения я конфискую эту женщину!» Удар, откинувший Аларда, был такой силы, что ребра Амона треснули. Из его рта хлынула жидкая амоя заменявшая кровь. «Она моя... Райя...» Прохрипел он надсадно, дыша и с трудом поднимаясь на ноги. Миг, когда он увидел Ингу, замертво падающий на пол, заставил его почти обезуметь. «Нет, она землянка, которую ты нелегально вывез с земли!» Принц шевельнул пальцами, и энергетическая удавка, только что отобравшая жизнь лейтенанта, перекинулась на шею Алларда. Глядя, как адмирал задыхается и хрипит, Анезис неспешно к нему приблизился. Присел на корточки, с холодным интересом разглядывая лицо бывшего товарища. Когда принц заговорил, его голос был полон притворного дружелюбия. «Прости, мой друг, но эта женщина представляет опасность и, в первую очередь, для тебя». Будет лучше, если я запру ее под замок на время твоей реабилитации. И прошу, не сопротивляйся, иначе мне придется сообщить об этом в межгалактический суд, а ты сам понимаешь, им это вряд ли понравится.